Глава 5. Через 5 минут позвонило начальство и сообщило нечто невероятное. Самоубийство. Да идите. Не сдержалась, сплюнула в зубную пасту, схватившись рукой за край раковины, посильнее стиснула мобильник и прошептала: "Это было убийство". На мою несдержанность Юрьевич ответил ледяным: "Ты видела?" Скривившись, взглянула на своё растрёпанное тёмноволосое отражение, бледное худое лицо яркие зелёные глаза и не хотя сказала слышала, как тело упало, то есть не видела. Пода тоже ли на том конце провода. Поджав губы, заметила сверкнувшую в глазах ненависть и твёрдо процедила: "Это был он. Кто, Марин?" Намек в мужском голосе мне почудилась смертельная усталость. Камера никого не зафиксировали. Магические охранники молчат. Охрана и даже призрачные псы никого не почувствовали. Более того, с телефона Ерийской нет исходящего на твой номер. Искренне удивившись наличию призрачных псов в главном офисе министерства, тут же свела брови у переносицы и поняла, на что мне намекают. «То есть я вру?» «Но начальство говорило об ином. То есть у тебя большие проблемы. Жду у себя через час». И отключился. Мрачно выругавшись, вышла из ванной, чтобы тут же услышать за спиной. «Э-э, а порошок насыпать кто будет? Вот как запачкаться, так она молодец. А как о бедной мне подумать, так некогда ей». Пришлось, скрипя зубами, возвращаться и насыпать в стиралку порошок. Дурдом какой-то, честное слово. «Побольше, побольше сыпь», – приговаривала она, блаженствуя. «И про кондиционер не забудь. Лавандовый». «Слышь?» Я не удержалась и всё же пнула железяку, отставляя мешок с моющим средством. «Завязывай, наркоманка». «Да я о тебе забочусь». Консоль возмущённо сверкнула всеми кнопками. «Чтобы ты чистая ходила и вкусно пахла». «За вкусным запахом ко мне!» Тут же заорала с кухни духовка. Я для чего тут вообще живу? Давно не пользовались, в последний раз 3 года назад, когда Светлана Владимировна приезжала. Заткнись, велела стиралка. Мать не трогать, сурово напомнила я. Духовка кричать перестала, продолжив недовольно бурчать уже самой себе. Ах, какую курочку делала эта женщина, какие у неё ручки. А кто-нибудь может вызвать службу перевозки, я бы переехала. Я бы тоже. Подключился телевизор. Сил моих больше нет смотреть документалки про маньяков. Неужели такие вещи действительно расслабляют? Или это у нас Маринка, того и этого? И того, и этого у нас Маринка. Вафель тоже молчать не стал. Сейчас все желающие переедут на свалку. Пригрозило разом и всем. Да здравствует блаженная тишина. Уходя, оставила на квартире защитное проклятие. Оно, конечно, с заклинанием не сравнится, но всех нерадивых взломщиков наградит таким геморроем в купе с диареей, что мало не покажется. Сняв вернувшуюся ночью в подвеску метлу с шеи, сжала деревянный черенок и, помня о том, что времени осталось не очень много, открыла окно в подъезде и попыталась покинуть дом проверенным методом попросту улететь. Но стоило мне оседлать молчаливую славатворцу подругу, как форточка захлопнулась, пластиковая ручка опустилась и растаяла, попросту оплавившись и потеряв способность поворачиваться когда-либо в принципе. Замерев, я во все глаза так и смотрела на неё, когда услышала за спиной тяжёлые шаги, приблизившиеся и остановившиеся, так и не дойдя. А за ними малость снисходительный и незнакомый мужской голос. «Марина Андреевна, выходить в окно шестого этажа опасно для жизни. Идёмте, я провожу вниз. Вас отвезут на работу». У ведьмы неконтролируемо задёргался глаз. Медленно обернувшись, бросила убийственный взгляд в этого самоубийцу. увидела гору мышц под чёрным костюмом, насмешливый тёмный взгляд и письмена на левом виске. То есть мне не просто угрожают, ко мне ещё и нянек приставили. Мне показалось, или эти меня ещё и прослушивают? Нехорошо прищурившись, мрачно поинтересовалась. Проклинали давно? Расплывшись в довольной улыбке, теневой наёмник напомнил: "У меня иммунитет к родоносной магии". Да что ты? Мой прищур стал сильнее, а голос убийственно нежным. глядев не посчитавшего нужным ответить мужика с головы до ног, прикинула его навыки и свои возможности. Не хотя признала, что мерзавец прав, но остановило меня вовсе не это, а простое и банальное законодательство. Сначала полиция вредоносное проклятье зафиксирует, потом первоисточник определит, а потом меня переселят в тесную комнату с антимагическими решётками. Вот славно будет, раздосадованно сплёнув, развернулась и побежала вниз по лестнице. На одном из поворотов краем глаза заметила, что мужик совершенно бесшумно следует за мной, умудряясь не отставать и при этом не издавать ни звука. Гадство. На улице теневых наёмников оказалось ещё больше. Похоже, как этот Арес Матиан и сказал, для меня его ребята оставались на виду. Остановившись и мрачно оглядев всех тех, кто на меня взирался с нисходительной насмешкой, безрадостно полюбопытствовала. «Так, чисто для справки, убивать меня планируется?» Один из наёмников оскалил белоснежные зубы, а когда я с натугой определила в нём того, кто вчера в клубе развернул меня за плечо и требовал отойти, и не загораживать вид его шефу, мужик, усмехаясь, обрадовал. «У нас приказ сопровождать и охранять. В случае опасных для жизни глупостей, вмешаться и незамедлительно доставить к хозяину». Из всего сказанного я поняла главное. Ведьма будет жить. Как долго и в качестве кого, тема уже отдельная, я о ней потом подумаю. «Ясненько». произнесла бодренько и пошла по дороге, намереваясь где-нибудь там поймать такси или хотя бы автобус, а лучше всё же улететь на метле. Меня без труда догнали, развернули и, не замечая барахтанья и шипения, усадили в машину. Дверь закрылась, издевательски щёлкнул замок, а устроившийся за рулём тот самый мужик из клуба весело оскалился в зеркало заднего вида и сказал: "Филарет ли дан? Можно дан. Можно на хрен пойти". Бросила, оставив тщетные попытки выбраться из автомобиля. Гад татуированный усмехнулся и врубил музыку.